Глава двадцать третья. Арсенальная башня. Еще мокрые после ночного ливня булыжники внутреннего двора блестели в утренних лучах солнца. Шут сидел на грубо скалоченной табуретке в крытой галерее, хмуро уставившись на быстро высыхающие камни. Он злился, а такое случалось, разумеется, если не считать стычек с Фрадоминика, крайне редко. Пеппе пытался убедить Валентину, что та погорячилась, приказав арестовать Франческо. Но его госпожа грубо оборвала его, чего не случалось никогда раньше, и велела заниматься своим делом, а не совать носа куда не следует. Шут, однако, не подчинился. а ошеломил Валентину, заявив, что еще со дня встречи у Аскуаспарты знал, кто такой мессир Франческо. Он хотел... рассказать ей об изгнании Франческо из Бобьяну, его решительном отказе принять многочисленные предложения надеть корону герцога и тем самым убедить девушку, что у Франческо не было нужды избирать столь извилистый путь к трону, будь у него хоть малейшее желание занять его. Но Валентина резко оборвала Пепе и выгнала вон. Теперь она отправилась к мессе. Кошут уселся вкрытой галерее, чтобы в уединении поразмышлять о женском упрямстве и коварстве Гонзаги, ибо он ни на секунду не сомневался, что во всем виноват этот придворный лицемер. Так он и сидел, этот уродливый горбун, трясясь от бессильной ярости. Что теперь с ними будет? Если бы не граф Аквильский, гарнизон сдался бы еще неделю назад. Так будут ли они защищать замок, лишившись такого командира? Она еще поймет, что поступила глупо, но будет поздно. Таковы женщины, философски заключил Пеппа и печально вздохнул, ибо он любил свою госпожу, а посему решил, что после месяца добьется, чтобы она выслушала его. На этот раз ей не удастся прогнать его прочь, словно пугливого щенка. Он уже начал обдумывать, с чего бы начать, какими словами сразу привлечь ее внимание, когда на ступенях, ведущих в часовню, появился Ромео Гонзага. Интуитивно Пеппа подался назад в самую тень, следя глазами за каждым движением придворного. Ромео огляделся и на цыпочках спустился во двор, похоже, опасаясь, как бы его шаги не услышали в часовне. Затем, не подозревая о присутствии Пеппе, пересек двор и нырнул под арку. Шут же последовал за ним, вполне резонно полагая, что Гонзаги есть что скрывать. Граф Аквилский провел бессонную ночь в комнате в львиной башне, куда его заточили. Не спал и Шут, обеспокоенный судьбой замка. Правда, в отличие от Пеппе, Франческо не возлагал всю вину на Гонзагу. Присутствие Закарии явно указывало на то, что Фанфула все-таки написал ему. Вследствие чего Франческо предположил, что письмо попало в руки Валентины, которая вообразила по каким-то отдельным словам, будто граф изменник. Франческо горько упрекал себя за то, что с самого начала не признался девушке, кто он такой на самом деле. Упрекал ее за то, что она отказалась выслушать человека, которому призналась в любви. Обмолвись Валентина, на чем основаны ее подозрения, и он мгновенно доказал бы их беспочвенность, ибо, защищая Рокалиони, не преследовал никаких личных целей. Беспокоило графа и само появление Закарии. Ждал он его давно, так что приезд Закарии, скорее всего, означал, что он привез важные известия. Вероятно, речь шла о том, что времени у Джано Марии осталось совсем немного, и загнанный в угол он может решиться на отчаянную авантюру. Наёмники фортымани глухо зароптали, узнав об аресте Франческо. Его крепкая рука держала их в узде, здравый смысл придавал духа. Франческо доказал свое право быть командиром, поэтому доверяя ему, они могли бы выполнить любой его приказ. А с кем они остались теперь? Фортимани, один из них, поставленный над ними лишь волей обстоятельств. Гонзаго они презирали. Валентина при всей ее храбрости всего лишь женщина, неискушенная в премудростях воинского искусства, приказы которой могли обернуться полным поражением. Те же мысли мучили и Фортимани. С привеликой неохотой арестовал он Франческо, пожалуй, лучше остальных представляя себе, чем это грозит. Он уже проникся уважением, более того, по-своему полюбил губернатора Рокалиони, и восхищение Фортумани только возросло, когда он узнал его истинную фамилию, ибо не было в Италии более знаменитого кондотьера, и имя графа Аквилльского почиталось военными наравне с именами святых. Обеспечивая охрану арестованного по приказу Гонзаги, ставшего командиром гарнизона Рокалиони, Фортимани провел ночь у дверей комнаты Франческо, а если точнее, то большую часть ночи в самой комнате. Стоит вам сказать хоть слово, и замок будет вашим, откровенно заявил великан. Произнесите его, и все мои люди перейдут на вашу сторону. «Вы подлый предатель!» — Франческо рассмеялся ему в лицо. «Или вы забыли, кому служите? Не будем спешить, Эрколи. Но если вы хотите оказать мне услугу, вызовите сюда Закарию. Это он пробрался сегодня ночью в Роккалеоне». Фортемани, разумеется, выполнил просьбу графа. Закария знал содержание письма наизусть на случай, если оно потеряется или придется его уничтожить. слуга уже карил себя за то, что не порвал его на мелкие клачки вместо того, чтобы отдавать к Гонзаги. Слова Закарея подтвердили самые худшие опасения графа. Жану Марии его подданные отпустили только три дня, а посему он вынужден предпринять попытку захватить замок. Ближе к утру Франческо успокоился, попросил Эрколи принести масляную лампу. И сел писать письмо Валентине, в котором надеялся убедить ее в своей честности. Письмо он закончил час спустя, уже после восхода солнца. Вновь вызвал Эрколи, дабы тот незамедлительно отнёс письмо Валентине. Я буду ждать ее у часовни, пообещал Фортимани. Он взял письмо и вышел. Но едва спустился во двор Как увидел бегущего к нему Пеппы, глаза шута возбужденно горели, он тяжело дышал, скорее Эрколи. Пошли за мной, дьявол тебя побери, сатанинская отродье, куда еще? пророкотал великан. Я все скажу по пути, нельзя терять ни секунды. Гонзага готовит измену, пойдешь или нет? Тут уж Фортимани не заставил просить себя дважды, застать месье Рагонзагу на месте преступления, да ради этого он пошел бы и на край света. Отдуваясь и хватая ртом воздух, многолетнее пьянство и обжорство отразились на его физическом состоянии. Фортимани последовал за шутом, который и рассказал то немногое, что знал. Вслед за Рагонзагой он поднялся в артиллерийную башню. Через бойницу увидел, как тот снял со стены арбалет, сел за стол и начал что-то писать. И это все? Осведомился Эрколи. Это все, кивнул Шут. А ты небеса проревел, великан, застыв на месте. И только из-за этого ты заставил меня бежать? По-моему, я сказал больше, чем достаточно, возразил Пеппа. Чего ты встал? Встал и не сдвинусь с места. Эрколи побагровел от ярости. Это что, шутка? Какая тут измена? Письмо и арбалет не терпели его. Воскликнул Пеппа вне себя от нетерпения. О господи, ну разве можно быть таким дураком? Или ты забыл, каким путем попала в Рокалионе обещание Джана Мари, заплатить тысячу флоринов тому, кто откроет ворота замка? Сарбалетной стрелой, глупец! — Пошли скорей, а потом я отдам тебе свой наряд, ибо только тебе он и годится. Поняв, наконец, все как есть, Эрколи даже пропустил мимо ушей шпильку шута и поспешил за ним через двор и по лестнице, ведущей на крепостной вал. — Ты думаешь, — начал он, — я думаю, что топать тебе следует потише, — отрезал шут. И не дыши так громко, если хочешь застать мессира Ромео врасплох. Эрколи безропотно подчинился. Они подошли к арсенальной башне. Гонзага, на их счастье, как раз повернулся к ним спиной. Фортемане убедился, что успел вовремя. По характерному скрипу Эрколи догадался, чем Гонзага занимается. Нагнувшись, придворный натягивал арбалетную тетиву. А на столе лежала стрела с привязанным к ней письмом. Фортимонье метнулся к двери, распахнул ее и ворвался в башню. Лицо Гонзаги перекосилось от ужаса, и он громко вскрикнул. Узнав вошедшего, заметно успокоился, хотя и сильно побледнел. Святой Боже, вымолвил он, ну и напугали вы меня, Эрколи! Я не слышал, как вы подошли. Но выражение лица Фортемани испугало Гонзагу еще больше. Однако усилием воли он совладал со страхом и загородил с собой стол, дабы Эрколи не увидел на нем арбалетную стрелу. Он поинтересовался, что привело Эрколи в арсенальную башню. «Мне нужно письмо, которое вы написали Джану Марии», последовал прямой ответ. Фортемани не был силен в дипломатии. Рот Гонзаги приоткрылся, верхняя губа задрожала. «Что? Что? Давайте сюда письмо!» Фортемани наступал на придворного, а тот решился на отчаянный шаг и схватил со стола тяжелый арбалет. «Отойдите, а не то клянусь Богом и всеми святыми, я размозжу вам голову!» Великан глухо рассмеялся. Руки его сомкнулись на тонком поясе придворного, и через мгновение Гонзага уже болтался ногами в воздухе. Он попытался ударить Эрколи арбалетом, но промахнулся, а в следующее мгновение уже летел к стене. Сильно стукнувшись о нее, он очутился на полу. С недавимой яростью он попытался встать и броситься на обидчика, но Фортимоне оказался проворнее. Он прижал Ганзагу к полу лицом, завернул руки за спину и связал их веревкой. Лежи смирно, скорпион, прохрипел Фортимоне и тяжело дыша шагнул к столу, взял со стола письмо и прочитал адрес. Его высочеству Джану Мари Сфорца. Фортимоне хмыкнул. И ушел, заперев за собой дверь. А Гонзага лежал, постановая и обливаясь потом от страха перед неминуемой карой. Даже Валентина, при всей ее доброте, не помилует автора такого письма, ибо оно полностью доказывало его вину. В письме Гонзага прямо просил герцога, чтобы его люди были на готове к часу утренней молитвы. а по его знаку, взмаху платка с крепостной стены, они должны были двинуться к замку. Он же Гонзага тем временем откроет железную дверцу над мостом, а за сим все пойдет как по маслу, ибо весь гарнизон будет в часовне и без оружия. Когда Франческо прочитал письмо, глаза его мрачно сверкнули, а с губ сорвалось проклятие. Но не ненависть Гонзаги, как думал Фортимани, была тому причиной, ибо в голове Франческо мгновенно созрел блестящий план, столь легко выполнимый, к тому же еще и забавный, что он поневоле расхохотался. Восблагодарим же Господа нашего за то, что он послал нам такого изменника, воскликнул он, Даниэльзе, изумив и Фортимани, и Пеп. Эрколи, друг мой, сам я никогда не додумался бы до такого. Ну уж теперь мы непременно загоним в ловушку моего милого кузена. Но каким? Отнеси письмо назад, прервал его граф, дрожа от возбуждения, и сделай все возможное, чтобы оно попало по назначению. Если Гонзаго откажется посылать письмо, пошлите его сами. Но так или иначе, оно должно оказаться у Джана Марии. Но хоть скажите мне, что вы задумали, воскликнул Эрколи. Всему свое время, друг мой. Сейчас главное отправить письмо. Послушайте, надо сказать Гонзаги, что прочитав письмо, ты решил помочь ему сдать Рокалиони герцогу, поскольку боишься за свою жизнь, ибо уверен, что рано или поздно замок все равно будет взят. Устрой так, чтобы Гонзаго пообещал тебе деньги и гарантировал неприкосновенность после падения замка. Убеди его в твоей искренности, а потом пусть стреляет. И поторопись, ибо места скоро закончатся, а другого случая уже не представится. Потом возвращайся сюда, и мы обсудим все остальное. Сегодня ночью у нас будет много дел, Эрколи. Тебе придется освободить меня после того, как все лягут спать. А теперь иди. Ирколи ушел, а Пеппе остался и стал приставать к графу с вопросами. Франческо ему терпеливо отвечал, пока, наконец, Пеппе, выругавшись, не заявил, что большего шутника, чем его светлость, еще не было на земле. А тут вернулся и Фортемани. — Все нормально? Письмо отправлено? — спросил Франческо. Фортемани кивнул. Мы поклялись, что вдвоем доведем дело до конца. Он и я. Он приписал еще строчку, указав, что заручился моей поддержкой, а посему герцог должен сохранить мне жизнь после взятия Рокалиони. Отлично, Эрколи. Граф даже захлопал в ладоши. А теперь верни мне письмо, которое я просил передать Монни Валентини. Это теперь ни к чему. Но ночью, когда все улягутся, приходи сюда. и приведи с собой моих слуг Ланчетто и Закарию.